Я кивнул сербу. «Ухапшить — это значит арестовать, а ванредно редно станьо — это осадное положение». Слова беженца из Сербии запали мне в душу жестоким укором. Он дал мне газету, просил читать имена арестованных радикалов и социалистов, что там с его сыном жив ли. Но в длинном списке. Среди множества узников башни Найбуша мне вдруг встретилось имя... «Матери!» Я, наверное, изменился в лице. «Что стало, друже?» — спросил серп Оставив ему газету, я поспешил обратно на вокзал, в кассу и протянул деньги. «Билет до землина», — сказал я кассиру. «Вы серп спросил кассир, наверняка посаженный в эту будку, чтобы докладывать полиции о всех подозрительных. «Да», — сказал я с нарочитой гордостью. На что я тогда рассчитывал, сам не знаю. Итак, я появился в Белграде накануне концерта. Когда колесный пароходик Австро-Дунайской речной компании переплыл из земли на в Белград, на причале, совершенно пустынном, стоял лишь одинокий жандарм, встречая прибывших в королевство. Я предъявил свой паспорт, жандарм не вернул мне его,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 «Друже, наверное, из Одессы, — справился он. Нет, из Кишинева, — приврал я. А где научились говорить по-сербски? — От матери. А дед ее был серб Хорстич». «Значит, у вас полно родственников в Белграде?» «Даже в башне Нейбоша», — ответил я. Странно прозвучала следующая фраза Лакея. «Жаль, что вы приехали в такое подлое время». Впрочем, в пиварнях можно выпить, а в кафанах послушайте наши анекдоты. Он предупредил, что кичило строено еще турками. Обычай здесь старый. Если комнат для гостей не хватает, приезжих кладут по два человека на одну постель. «Это осталось еще от мусульман», — сказал лакей. Я не стал возражать и вышел прогуляться на двор. А когда вернулся, на кровати уже лежал какой-то молодой человек,